Сталь знала, что эта идея отнюдь не простая абстракция. У Федорова был образец. В России еще до сих пор существовали созданные после победы над Наполеоном военные подразделения, где крестьяне именно так и жили. Подобную деревню, или вернее полк, она сама видела несколько лет назад под Новгородом. Ее возил туда граф Строганов, большой поклонник ее и этих поселений. Деревня ей тоже понравилась. Все было чистое, ухожено, даже разбиты клумбы. Дети в любом другом месте России оборванные, грязные, нечестные, Здесь были одеты в аккуратную, сшитую по мерке военную форму. И хотя им было всего 7-8 лет, маршировали они с выправкой и увелью настоящих гвардейцев. Не было тут и курных перекошенных исп,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 В деревне нет ни пьянства, не столь привычного для русских, расхлябанности и разгильдяйства, все подтянутое во всем порядок. В штабе полка разработаны планы учений и сельхозработ на каждый день года, так что каждый знает, что и когда он должен делать. Утром по команде офицера гарнист играет зорю, они встают, затапливают печи, потом построение, и с плаца колоннами под музыку идут в поле. Когда же работы закончены – Опять колоннами обратно в деревню, дальше еда, оправка и, по сигналу гарниста, отбой. Крестьянский труд и война соединены, слитые в их жизни. В итоге из военных поселян получаются едва ли не лучшие солдаты в русской армии. Кроме того, это армия, которая сама себя и кормит. Страсть Струганова к военным поселениям Десталь да тогда показалась естественной, тем более, что деревня, как я уже говорил, ей понравилось.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 Деревни Федоров тогда был готов оставить. Жизнь их них была проста, добро и зло здесь было нетрудно отличить друг от друга, но не горда. Из-за нее он возненавидел города. Он кричал ей, что это отвратительные, чудовищные паутины. Улицы, дворы, дома, все до края наполнено пороком и, как Содом и Гоморра должно быть уничтожено. Идея спасения и воскрешения человеческого рода.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 а про Федорова считала, что он сам виноват, то, что произошло, божье наказание за гордыню. На пятом месяце беременности, когда ей трудно уже стало скрывать свой живот, она за один день собралась, после чего никого, кроме кормилицы, не предупредив и не взяв с собой, уехала в Петербург. Здесь, отдыхая, читая книги, она от до родов прожила в маленькой финской гостинице на окраине города. Там же она родила сына, месяц сама кормила его грудью, а затем, оставив ребенка на попечении хорошей няньки, очень аккуратной и чистоплотной датчанки, стала собираться домой в свое тамбовское имение. Когда она возвращалась обратно, в полуверсте от дома, из рощи прямо ей навстречу вышел Федоров. Был июль, жара, она ехала в открытом ландо, о чем-то задумалась, и, увидев его прямо перед собой, от неожиданности остановила кучера уже открыла рот, чтобы сказать Фёдорову, что теперь у него есть сын. Она забыла, что он даже не знает, что жил с ней. Но Фёдоров, не обратив на неё никакого внимания, явно вообще её не видя, прошёл мимо. И тут она снова поняла, что вне хрустального гроба она для него не существует. И сколько бы раз он на её не встретил, пусть даже она с ним заговорит, всё так и останется». Через день после приезда горничная, как обычно, едва стемнело, впустила Федорова в дом, и Романах возобновился тем же порядком, что и до ее отъезда. Задним числом то, что он ее не узнал, неприятно поразило до сталь. Она думала, что в нем больше любви и интуиции, он хотя бы должен был почувствовать, что она рядом. И то, что все у них продолжилось, как будто на эти полгода она никуда не уезжала, не родила ему сына, тоже ее огорчало. Он же настолько был занят своими мыслями, что и в самом деле без труда соединил и заполнил разрыв, кажется, даже начал с той фразы, на которой опиум прервал его в последнюю ночь. Но потом она решила, что все к лучшему, и так, конечно же, куда проще. Когда он встретился ей на дороге, она уже обратила внимание, как он постарел. Но тогда виделись они мельком, теперь при свете свечей он показался ей совсем стариком. Глаза потухшие, говорит медленно и невнятно, бубнит, бубнит про какие-то свои обиды, но и это монотонно, скучно, без всякого азарта. Он жаловался ей на Бога, говорил, что Бог путает его, сбивает, и он теперь не может додумать до конца ни одну мысль, что Бог специально делает так, что почти каждый день у него болит голова, особенно досаждает звон в ушах, то гул, то как из морской раковины, а то как колокольчики звенят и звенят, мелодия хорошая, но из-за нее он все забывает. Он и в самом деле часто сбивался, то через слово себе противоречил, то наоборот, как сломанная игрушка, раз за разом повторял одно и то же. И редко он вдруг начинал богохульствовать, кричать, что Бог вор, что он у него все украл, не Господь, а он Федоров придумал, что у смерти нет и люди воскреснут и праведные, и грешные, все все воскреснут, а это Бог присвоил себе. Но вспышки редко продолжались долго и гасли сами собой. Снова, пока упяум не брал свое. Он занудливо перечислял обиды, все ему казались жуликами и проходимцами, он жаловался, плакал, и она была счастлива, когда он, наконец, засыпал. Ночи с ним доставляли ей еще меньше радости, чем лежание на кушетке. Их свидания продолжались по инерции, и она знала, что была бы рада, если бы он больше вообще не приходил. Про себя же она вдруг поняла, что так к нему привыкла, что сама на разрыв не решится» впрочем не принося никакой радости встреча с ним время от времени ее забавляли. иногда например он неожиданно вспоминал из за чего все пошло под откос и снова видя что не знает как воскресить людей без бога начинал метаться бросался из крайности в крайность какие то совершенно второстепенные вещи вдруг представлялись ему едва ли не решающими и он почти что с прежним пылом принимался их изничтожать Он помнил, что сначала ему надо победить ни родственности, ни народов, соединить их в одно целое. Лишь тогда, позабыв распри и войны, человечество сможет взяться за дело воскрешения. И тут он открывал, что корень и первопричина зла в жадной и мерзкой Англии. Ненависть к Англии была ее йодда-сталь, которая испокон века стравливает между собой разные народы, чтобы нажиться на крови. Сила же Англии в ее индийских владениях. И значит, России, которая отвечает за всех, надо будет послать к берегам Индии свой флот. Как мирная страна Россия, вроде бы, не может первой напасть даже на Англию. Но тут Федоров находил изящный ход. Русским кораблям, говорил он, придется крейсировать бок о бок с английскими и ждать месяц за месяцем, пока нервы у британцев в конце концов не выдержат, и они не откроют огонь. Теперь агрессор Англия, закон на стороне русских. Они легко захватят английские суда, потому что русские солдаты – лучшие в мире, и дело их правое, после чего трофеи будут проданы, поделены честно между народами мира, Индия же присоединится к общему делу. Покончив с Англией, он длинно и долго принимался ругать все прочее, что мешало народам соединиться. По очереди одно за другим он высмеивал мусульманство, католичество, иудаизм, протестантизм, которые тоже разделяли людей, были врагами истинной веры, «Православие». Говорил он неумело, многое было притянуто за уши, однако подчас у него получалось очень лихо, почти как с Англии. В сущности она уже смирилась с его бредом и слушала, что он говорил с жалостью и безнадежды. Все это продолжалось довольно долго, если считать и время, когда она уезжала в Петербург. Почти год. Терпеть его ей с каждым днем становилось труднее, она удвоила, потом утроила количество свечей, чтобы он скорее засыпал, но совсем с ним расстаться не могла. А потом в одну из ночей она отвлеклась от мысли о ребенке, единственной отдушиной от радости с тех пор, как она вернулась в имение, и ей вдруг опять стало с Федором хорошо. Она уже забыла, когда в последний раз хотела его, и теперь, почувствовав, что снова вся его, что в ней не должно быть и не осталось ничего, что было бы от него скрыто, и у них, как раньше, не только тела, все сделалось одним целым, она поняла, что сегодня он очнется и пойдет дальше. Сначала Федоров вспомнил, почему восстал против Бога. Он вспомнил, что поднялся против Господа из-за нее, досталь. Господь две жизни искушал ее властью, Источник власти был в ней самой, но она никогда ее не имела. И все это, как она и он, сошлось Федорове с убеждением русских, что Господь также всю жизнь искушал Россию и также потом обманул ее. Он сделал русскую землю новой святой землей, а русский народ вместо евреев новым избранным народом Божьим. Поручил ему хранить истинную веру и ждать второго пришествия Христа и торжества праведных. «Россия приняла крест. Девять веков немыслимых страданий, немыслимого терпения, девять веков веры и готовности принять Христа, готовности на любые жертвы ради спасения народа в земле, и все оказалось невостребованным, никому не нужным. Получалось, что он не истинный Бог, не Всеблагой Господь, а простой искуситель». Едва Федоров вспомнил про крест, он сразу же увидел и тот путь воскрешения, которым должен будет повести за собой человеческий род. В сущности, все было мгновенно. Год душевной болезни, сумасшествия, ничтожности, бреда. И вдруг из этого, как чудо, свой путь спасения. Совсем другой, нежели путь церкви. «Истинно говорю тебе», — слышала она через стекло. Он стоял перед ней, и голос его почти гремел. «Спасение достойны все». Даже самый последний грешнику, зря свои преступления, ужаснувшись им, пройдет через такие муки, через такие страдания, что искупит зло и очистится. Федорове теперь все было очень мило. В нем было много благородства, ему надо было и в ее, и в своих глазах оправдать Бога. Он говорил, «Все люди – дети Божьи, все они созданы по его образу и подобию, и, значит, они не могут пасть так, чтобы их нельзя было спасти». Человек, весь род человеческий будет спасен, каждая его часть будет спасена, ни один не будет забыт, не станет изгоем. Он вообще, уходя дальше и дальше от Бога, все настойчивее пытался его простить и оправдать. Так в другой раз он убеждал ее, что апокалипсис, гибель рода человеческого и венчающий гибель страшный суд и по Господу вовсе не обязательно должны предшествовать воскрешению праведных, это лишь предупреждение человеку. Стоит ему исправиться, отказаться от греха, и Господь с радостью и любовью освободит его от страданий, пощадит, как раньше, Ниневию. Он даже, чтобы она не подумала, что в нем прощающем Господа говорит гордыня, однажды сказал ей, что в Евангелиях все это уже есть. Дело спасения человека завещано Господом самому человеку. Христос дал нам лишь начатки учения, только семя его, и если мы окажемся доброй почвой почвы хорошо увлажненной и взрыхленной, оно вырастет в нас, созреет и даст плоды. Он часто вспоминал слова Христа. «Дела, которые творю я воскрешение воскрешении из мертвых, и он, пошедший за мной, то есть человек, сотворит и больше сих сотворит». И другие. «Шедше, научите все языки». Так что Федоров, уже решившись на свою безумную революцию, навечно разрывая со всем прежним миром, рвя с Богом, который породил и этот мир, и его самого, не захотел ни в чьих глазах быть самозванцем. Наоборот, начал в Господе, от которого уходил, искать санкцию и корень того, что делал. У Сталь было время и была любовь, было терпение, чтобы понять и оценить Федорова. Ночь соединяла их в одно, тогда ей было все в нем открыто так же, как ему в ней, и они, садясь в единое существо, даже не могли разобрать, где из них кто, и брали друг из друга, как из самого себя, что хотели. Но на рассвете они расходились, она отделялась от него и снова могла смотреть на Федорова со стороны. Тоже и вечером он приходил, садился у ее гроба, они любили друг друга, были друг от друга совсем рядом, но между ними была ее смерть, и пробиться сквозь нее они не могли. Лежа в гробу, она слышала как он как бы издалека, и, конечно, и он сам, и то, что он говорил, казалось ей другим, и она часто повторяла слова, слышанные еще от отца, «Смерть все расставит на свои места». Расстояние между ней и Федоровым позволяло Досталь судить о нем вполне здраво, спокойно, и она уже давно поняла, чего он не мог простить Богу, из-за чего восстал на него. Первым была смерть. Федору казалось, что сделав человека существом смертным, Господь не понял и не оценил того, что создал. Человек по своей природе был добр, но жизнь была краткая и так скудна на радости, щедра на страдания. Радости хватало очень немногим, а ждать человеку было отпущено совсем мало времени. Ждать он не мог и пытался отнять, отщипнуть у своего собрата хотя бы кусочек кричал тому, «У тебя вон сколько, а у меня вообще ничего». Смерть родила зависть, злобу, ненависть, из-за нее люди сделались врагами друг другу. Если бы радости было хоть чуть больше, или больше был бы срок жизни человека на земле, он успел бы разобраться и осмотреться, успел отделить важное от второстепенного, выбрать добро, понять и полюбить его. Люди подходили к правде совсем близко. «Вон», — говорили они, — «это добро, а это зло». И я больше не хочу зла, я хочу добро, потому что добро прекрасно, зло отвратительно, и они шли к добру, но дойти не успевали. А дети их сумели они передать, что поняли детям, вообще не знали бы зла, вообще не стали бы его касаться. Но он сделал так, что дети начинали все сначала, хотя правда принадлежала всем людям, всему роду человеческому. Господь отнимал ее у человека, у его детей, и те тоже, даже если находили добро на полпути к нему умирали. Возможно, Федоров жил бы как другие и вспомнил о смерти уже только стариком, совсем смирившись, все приняв и простив, но и любовь пришла к нему через смерть. Он любил досталь так, как только может один человек любить другого, но гроб и смерть разделили их. Он приходил к ней каждый вечер, и каждый вечер видел, что она прекрасная и мертва, и не мог не ужаснуться смерти и не мог не поразиться ее силе. Потому и не ушел никуда его еще детский страх, что жизнь хрупка и вот-вот может прерваться. Вторым было неравенство людей. Сначала она думала, что ненависть к нему Федорова была рождена французской революцией и целиком взята из нее до сталь, но потом поняла, что ошибается. Социальное классовое неравенство, неравенство богатства – все это волновало его мало. Самым первым впечатлением детства, тем, что потрясло и разрушило его, были слова няньки, что его отец, отец плоти-отпроти, которого он был, отец, которого он страстно любил и должен был продолжить и продлить по закону ему чужой, он, Федоров, незаконно рожденный и не имеет права ни на имя, ни на его любовь. У Федорова как бы вообще не было отца. Цепь зачатия и рождения, идущая от Адама, была прервана, все корни обрублены, и он изгнан из рода человеческого, отрезан от Бога. Мир, где отцы допустили, а, возможно, сами установили такой порядок, признали его справедливым, угодным Богу, не имел права на существование, и он тогда еще поклялся себе его уничтожить. Революция, которую Федоров задумал, должна была разрушить устройство этого мира не оставить из него ничего. Первым шагом он признал всех отцов недостойными быть отцами, недостойными зачинать детей и продолжать род. В неуёмной гордыне он хотел повести всё своё поколение, поколение детей, на кладбище, чтобы там, среди могил, они навечно отказались от переходящего, начали бы великое совместное дело, дело воскрешения зачавших их. Отцы, совершив смертный грех, потеряли право зачинать детей. Право это по наследству перешло к детям. Теперь именно детям предстоит рожать, восстанавливать, воскрешать отцов. Отцов, среди которых не будет ни одного незаконно рожденного. А дальше отцы уже, как дети, унаследовав благословение своих детей отцов, восстановят собственных отцов, и медленный путь воскрешения, возвращения человеческого рода к Богу, будет начат. Федоров не хотел никакого продолжения жизни – Наоборот, хотел ее замкнуть и повернуть вспять. Правда, однажды он сказал Досталь, сталь, что здесь ничего не будет простым повторением. Дети, восстанавливая из себя отцов, будут проживать их жизнь по-иному. Отцы спешили бездумно, спешили жить, дети же будут кропотливы и внимательны. Ничего в той жизни не останется незамеченным и неоцененным. Путь, которым по Федорову... Человечество должно было пойти назад, не был ни кругом, ни петлёй, удаление Адама и его потомков от Бога, уклонение их от добра во зло и постепенное оставление зла, возвращение к добру, это даже не был поворот. Поколения за поколениями уходили всё дальше, дальше от Бога, и вот возвращаются. Нет, ноги, как будто ты идёшь спиной, нужно было ставить точно след в след». Он говорил о жертвенности последнего поколения, о том, что оно, несмотря на святость, отказалось от рождения детей и теперь воскрешает отцов, о страшном укоре отцам как вы с нами, так и мы с вами, А его целомудрии и непрочности, о непорочности зачатия им отцов, рождения отцов, очищенных от первородного греха, но женщин Федоров воскрешать не хотел. Он ненавидел женщин, говорил Досталь, что именно их блуд, их податливость рождала незаконно рожденных. Кажется, он считал женщин еще более виновными, чем отцов. Федорове была поразительная вера. Он не сомневался, что его путь ведет и приведет весь род в рай, что он прям и короток. Как он на это набрел, Досталь могла только гадать. Возможно, дело и тут было в ней самой. Восстановив и продлив свою мать, Досталь много ему подсказала или она лишь подтвердила, что путь, который он избрал, правильный. Ведь он сам с первого мгновения, как увидел ее на проселочной дороге, пошел за ней потому, что знал, верил, что сможет ее воскресить. «Райское воскрешение, которое предлагал праведникам Господь, — говорил Федоров, — неполно и ущербно, но на земле воскресить человека телесно очень непросто. Земля вообще не родной дом человека». Земля – просто место изгнания, место страдания и смерти. Человек упал на землю, был выброшен сюда из своего гнезда, из рая, и слово «пал», когда смерть подкосила его. Чтобы восстановить человека, его надо вернуть назад в космос. Небо – вот истинный дом человека. То место, где он был зачат, выношен и рожден. Там в космосе, где нет силы тяжести, которая гнетет живое, гнетет к земле, можно будет разыскать все атомы, из которых человек состоял. Эти атомы, говорил Федоров, раз побывав частью человека, навсегда остаются живыми. Они одухотворены и помнят, в них есть память, частью кого они были. Федоров вообще был убежден, что человека можно собрать заново, по кирпичику, и когда он будет собран, он встанет и пойдет, и также по кирпичику можно сложить его душу. То есть она тоже делится и дробится, а потом собирается и вновь становится целым. Он был великолепный конструктор. Это был мир, состоящий из Големов, но вера Федорове была такова, что и до Стали уверовала, что он сможет спасти и воскресить всех.